Глава 9 Как узнать свой язык любви? Определить, на каком языке говорит ваш супруг, необходимо, иначе вам не наполнить его сосуд любви. Но для начала давайте убедимся, что свой родной язык любви вы знаете. Бывает, человеку достаточно услышать всего лишь название пяти языков любви слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновение и он тут же понимает, на каком языке говорит сам, а на каком его супруг. Другим сложнее. К примеру, Боб, с которым я познакомился в Парма-Хайтс, штат агая сказал мне, «Не уверен, из пяти языков два, кажется, мне подходят». «И какие же? Прикосновения и слова поощрения». «А что такое, по-вашему, язык прикосновений? Ну, секс, наверное». А когда жена просто перебирает ваши волосы, массирует спину, держит вас за руку, целует, обнимает, вам приятно ее прикосновение? Да, но секс – главное. Тогда я уверен, что она вправду любит меня. Я решил на время оставить эту тему и спросил. Вы сказали, что для вас важное поощрение. А какие именно слова вам приятно слышать от жены? Любые похвалы. Когда она говорит, как хорошо я выгляжу, какой я умный, трудолюбивый, когда хвалит, что я помогаю ей по дому, занимаюсь детьми, когда говорит, что любит меня, все это для меня важно. В детстве родители тоже хвалили вас? Да нет, не часто, в основном отчитывали, они были очень требовательными. Думаю, Кэрол потому мне так и понравилось, что замечала во мне хорошее. А если бы Кэрол удовлетворяла ваши сексуальные желания, никогда бы не отказывала вам, но ворчала, была бы вечно недовольна, критиковала вас при посторонних. Вам казалось бы, что она любит вас? Конечно нет, это же предательство, мне было бы так больно. Боб, я думаю, ваш родной язык любви – слова поощрения. Интимные отношения для вас очень важны, так вы чувствуете, что действительно близки с женой, и все-таки знать, что она одобряет вас важнее. Если бы она все время ворчала, унижала вас, пришел бы день, когда вам бы уже не хотелось близости с ней, вы бы видели в ней источник боли. Боб решил, что говорит на языке прикосновений только потому, что жена сексуально привлекает его. Мужчины часто совершают такую ошибку, а ведь их желание основано на физиологии. Половое влечение у мужчин стимулируется образованием спермы и семенной жидкости. Семенные пузырьки наполняются, и мужчина стремится к сексуальному контакту. Половое влечение женщины основано на чувствах, а не на физиологии. Их сексуальные желания зависят от эмоций. Когда женщина чувствует, что муж любит и ценит ее, она желает с ним физической близости. Если эмоциональной близости нет, она часто не стремится к физической. Поскольку у мужчины регулярно возникает половое влечение, он может автоматически заключить, что прикосновение – его родной язык любви, и ошибиться. Если прикосновения вообще не нужны вам, когда не ведут к сексу, значит этот язык для вас чужой половое влечение и эмоциональная потребность в любви – разные вещи. Это не значит, что секс вам не важен. Важен. Однако только интимные отношения потребность в любви не удовлетворяют. Жена должна говорить на вашем языке любви. Когда муж и жена нашли общий язык, когда их сосуды любви полны, налаживаются и интимные отношения. Сексуальные проблемы почти всегда начинаются там, где не удовлетворены эмоциональные потребности, они ничего общего не имеют с физиологией». Подумав, Боб сказал, «Знаете, наверное, вы правы. Слова поощрения – мой язык. Когда жена бывает со мной резкой, ворчит, меня не влечет к ней, я даже подумываю о других женщинах. Когда она говорит, как ценит меня, когда восхищается мной, мне никто другой не нужен. Так Бобу удалось определить свой родной язык любви».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 Мэри из Китченера в штате Онтарио призналась. «Доктор Чепман, Роны пальцем не пошевелит, чтобы помочь мне по дому. Это так обидно. Я работаю, а он смотрит телевизор. Если бы он любил меня, он бы вел себя по-другому». Больше всего Мэри задевала, что муж не помогает ей. Это позволило нам определить ее родной язык. «Помощь. Если вас огорчает, что супруг редко дарит вам подарки, тогда подарки, возможно, ваш язык». Если вас обижает, что он проводит с вами мало времени, ваш родной язык – время. Можно подойти к этому вопросу и по-другому. Вспомните, о чем вы чаще всего просили супруга. Ваши просьбы, скорее всего, имеют отношение к родному для вас языку. Супруг мог воспринимать их как нытье. Вы же просили о любви. Этот подход помог Элизабет, с которой я познакомился в Мэривилле, штат Индиана. Когда закончился семинар, она сказала… Я вспомнила, о чем чаще всего просила Питера все 10 лет нашей семейной жизни, и тут же поняла, на каком языке говорю. Я просила времени. Мне хотелось поехать на пикник, провести вместе выходные, выключить телевизор и поговорить хотя бы час, вместе прогуляться. Я думала, муж не любит меня, потому что он редко выполнял эти просьбы. Он дарил мне замечательные подарки и недоумевал, почему я не рада. На семинаре мы оба поняли, в чем дело. Муж извинялся, что не уделял мне внимания. Он обещал, что теперь все изменится, и я верю ему. Есть и третий способ определить ваш родной язык. Подумайте, как вы сами обычно выражаете любовь, что делаете? Вероятно, того же вы ждете и от супруга. Если вы стараетесь помогать, возможно, хотя и не всегда, ваш язык – помощь. Если слова поощрения значат для вас много, скорее всего, вы часто хвалите супруга спросите себя, как я сам выражаю любовь. Однако помните, этот способ приблизительный, он не всегда верен. Например, мужчина дарит жене подарки, хотя это вовсе не его родной язык. Просто в детстве он научился этому у отца. Он следует чужому примеру. Итак, определить свой язык любви можно тремя способами. Первый. Что причиняет вам боль? Обратное, возможно, ваш родной язык. Второй. О чем вы чаще всего просите супруга? Возможно, в этом для вас выражается любовь. Третий. Как вы сами выражаете любовь? Возможно, это ваш язык любви. Надеюсь, эти три способа помогут вам. Если вам кажется, что вы одинаково свободно говорите на двух языках, возможно, они оба для вас родные. Тем легче вашему супругу. Он может выбрать тот язык, который для него проще. Обычно определить свой язык любви затрудняются два типа людей. Во-первых, те, чей сосуд любви не пустеет никогда. Например, свою любовь к вам муж выражает всевозможными способами. Вы не уверены, какой для вас важнее. Вы просто знаете, что он любит вас. Во-вторых, те, чей сосуд любви слишком долго оставался пустым. Они уже просто не помнят, что это значит – быть любимым. И в том и в другом случае попробуйте мысленно вернуться в ту пору, когда были влюблены. Вспомните, что привлекало вас в вашем спутнике. Почему вам хотелось быть именно с ним или с ней? Так вы получите хотя бы некоторое представление о своем родном языке. Либо пофантазируйте, как вы представляете себе идеального супруга. Этот образ может вам помочь. А теперь составьте список. Перечислите пять языков любви в порядке их важности для вас. На первом месте, естественно, будет ваш родной язык. Такой же список составьте для супруга. Пусть и он проделает то же Обсудите друг с другом ваши списки. После я предлагаю вам три раза в неделю в течение месяца играть в такую игру. Она называется «Сосуд любви», а правило следующее. Вернувшись вечером домой, спросите у супруга, насколько полон его сосуд любви. Используйте десятибальную шкалу. Ноль – значит пусто, десять – полон до краев. Когда вам назовут цифру, спросите, как его можно наполнить. Ваш супруг говорит, чего бы ему больше всего хотелось и вы делаете это, потом меняетесь ролями. Таким образом, вы оба проверяете свой сосуд любви и помогаете другому наполнить его. Вскоре вы привыкнете выражать друг другу любовь через игру. Один мужчина сказал, не нравится мне эта ваша игра, мы с женой ее попробовали. Возвращаюсь с работы, спрашиваю, как наполнить твой сосуд любви, а она мне, постирай белье, пожалуйста. Любовь истерка, не понимаю. Я ответил, «В этом-то и проблема. Вы не понимаете родной язык жены». «Кстати, на каком языке говорите вы?» прикосновение и в особенности интимные отношения», не раздумывая, ответил он. «Так вот, когда вы помогаете жене стирать, она чувствует то же, что и вы, когда она прикасается к вам». «Не может быть», — воскликнул он. «Если ей так же хорошо, я буду стирать для нее каждый вечер». «Если вы до сих пор не определили свой родной язык, записывайте результаты игры». Что вы обычно отвечаете на вопрос, как наполнить твой сосуд? Чаще всего вы будете просить, чтобы он говорил на вашем родном языке. Возможно, кто-то скажет, как Реймонд и Хелен из линойса Доктор Чепман, все ясно. Только вот как быть, если родной язык супруга для вас совершенно чужой? Что, если вам тяжело говорить на нем? Это мы обсудим в 10 главе.